На следующее утро мы получили разрешение на съемку. У Капы давно чесались руки, и, наконец, ему дали волю. Мы хотели сфотографировать строящуюся Москву и то, как Москва лихорадочно красит и ремонтирует дома, готовясь к юбилею основания города. Суетлана должна была ехать с нами и быть нашим гидом и переводчиком. Почти моментально мы столкнулись с подозрительным отношением окружающих к иностранным фотографам. Мы снимали детей, которые играли на груди камней. Они строили что-то, кладя один камень на другой, перевозя землю в маленьких вагончиках, подражая работе взрослых. Вдруг появился полицейский. Он был очень вежлив, но хотел, чтобы ему показали разрешение на съемку. Прочитал разрешение, но видно было, что не очень хочет идти на поводу у клочка бумаги, и поэтому он пригласил нас к ближайшему телефону-автомату и позвонил, по-видимому, в центральное управление. Мы стали ждать. Ждали в течение получаса, пока, наконец, не подъехала машина, набитая людьми в штатском. Они посмотрели наше разрешение, прочитали каждый по очереди, потом посовещались... мы не знали, о чем они говорят. Затем позвонили куда-то и, наконец, подошли к нам, улыбаясь, отдали честь, и мы снова могли продолжать съемки. Затем мы поехали в другой конец города, где хотели снять всякие магазины, продуктовые, промтоварные, универсальные, и снова к нам подошел вежливый полицейский, прочитал наши бумаги и пошел звонить по телефону автомату, и снова. Подъехала машина с людьми в штатском. Каждый прочитал наше разрешение, проконсультировались и позвонили кому-то по телефону. Повторилось то же самое. Они подошли к нам, улыбаясь, отдали честь, и мы могли фотографировать и в этом районе. Это повторялось на всей территории Советского Союза. Я думаю, такой порядок принят везде, где есть государственные учреждения. Никто не хочет ничего брать на себя. Никто не хочет сказать да или нет по какому-то поводу. Всегда лучше обратиться к кому-то высшестоящему. Таким образом человек защищает себя от критики. Каждый, кто имел дело с армией или правительством, может подтвердить это. Реакция на наши камеры везде была очень вежливой, но всегда осторожной, и фотоаппарат не щелкал, пока полицейский не был уверен, что все в порядке. Продовольственные магазины в Москве очень большие Как и рестораны, они делятся на два вида Те, в которых продукты можно приобрести по карточкам И коммерческие магазины, также управляемые государством Где можно купить практически любую еду, но по очень высоким ценам Консервы сложены горами Шампанское и грузинское вино стоят пирамидами Мы видели продукты, которые могли бы быть и американскими Здесь были банки с крабами, на которых стояли японские торговые марки, были немецкие продукты, и здесь же лежали роскошные продукты Советского Союза: большие банки с икрой, горы колбас с Украины, сыры, рыба и даже дичь: дикие утки, вальшныпы, дровы, кролики, зайцы, маленькие птички и белые птицы, похожие на белую куропатку и различные копчености. Но все это были Деликатесы для простого русского главным было, сколько стоит хлеб и сколько его дают, а также цены на капусту и картошку. В хороший год, в такой как мы попали, цены на хлеб, капусту и картофель упали, а это показатель успехов или хорошего урожая. На витринах продовольственных коммерческих магазинов и тех, в которых действуют карточки, выставленному лежит того, что можно купить внутри. На витринах лежит ветчина, бекон и колбаса из воска, восковые куски говядины и даже восковые банки с икрой. Мы прошли в соседний универсальный магазин, где продается одежда, обувь, чулки, костюмы и платья. Качество и пошив одежды оставляли желать лучшего. В Советском Союзе существует принцип производить товары первой необходимости, пока они нужны. и не выпускать предметы фроскоши, пока товары первой необходимости пользуются спросом. Здесь были набивные платья, шерстяные костюмы, а цены показались нам слишком высокими. Но не хотелось бы обобщать. Даже за то короткое время, что мы были в Советском Союзе, цены снизились, а качество вроде стало лучше. Нам показалось, что то, что верно сегодня, на завтра может оказаться неверным. Мы ходили в комиссионные магазины, где продаются подержанные товары. Это специализированные магазины. В одних продаются фарфоры и люстры, в других ювелирные изделия, в основном старинные вещи, поскольку в настоящее время выпускается очень немного ювелирных украшений – гранаты и изумруды, серьги, кольца и браслеты. Есть еще магазин, который торгует фотооборудованием и камерами, в основном немецкими камерами – которые привезли из войны. В четвертом продают ножиные вещи и обувь. Есть магазины, где можно купить полудрагоценные камни с Урала — бирюлы, топазы, аквамарины. У входа в такие магазины идет другая торговля. Если, например, вы выходите из фотомагазина, к вам осторожно подходит два-три человека с пакетами в руках, а в пакетах фотоаппараты — Контакс или Лейка или Роллеи Флекс. Эти люди дают вам взглянуть на камеру и называют цену. Тоже происходит и около ювелирных магазинов. Стоит человек с газетным свертком. Он быстро раскрывает его, показывает бриллиантовое кольцо и говорит цену. Скорее всего, то, чем он занимается, незаконно. Цены, которые называют эти уличные торговцы, во всяком случае немного выше, чем цены в комиссионных магазинах. В таких магазинах всегда толпятся люди, которые приходят сюда не купить, а посмотреть, как покупают другие. Если вы хотите взглянуть на какую-то вещь, вас моментально обступают люди, которые тоже хотят это посмотреть и узнать, будете ли вы это покупать. Нам показалось, что для них это что-то вроде театра. Мы вернулись обратно в нашу зеленую спальню с безумной картиной на стене, и настроение у нас было неважное. мы не могли точно уяснить себе, почему именно, а потом до нас дошло: на улицах почти не слышно смеха, не видно улыбок, люди идут, вернее торопятся мимо, головы опущены, на лицах нет улыбок. Может быть из-за того, что они много работают, что им далеко добираться до места работы? На улицах царит серьезность. Может, так было и всегда? Мы не знаем. Мы ужинали. Суид Джо Ньюманом и Джоном Оокером из Тайма. И спросили, заметили ли они, что люди здесь совсем не смеются. Они сказали, что заметили. И еще они добавили, что спустя некоторое время это отсутствие смеха заражает и тебя, и ты сам становишься серьезным. Они показали нам номер советского юмористического журнала «Крокодил» и перевели некоторые шутки. Это были шутки «не смешные», А острые, критические, они не предназначены для смеха, и в них нет никакого веселья. Суиджо сказал, что в других городах все по-другому. И мы сами увидели это, когда поехали по стране. Смеются в деревнях, на Украине, в степях, в Грузии, но Москва очень серьезный город. Одному из корреспондентов не повезло с шофером. Ему нужна была машина, и для иностранца лучше, когда его возит по Москве русский шофер, но вот с заменой шофера ему не везло. Проблема заключалась в следующем. Шофер был довольно хороший, но когда машина освобождалась, он подвозил любого, кто был готов заплатить сотню рублей. Шофер богател, а машина ветшала. Корреспондент ничего не мог поделать, потому что, как только он выражал недовольство, у шофера портилось настроение, и тут же что-то случалось с машиной. Она неделями не выходила из гаража. Поэтому ради того, чтобы пользоваться своей же машиной, ему приходилось поддерживать у водителя хорошее настроение. Несколько раз он менял водителей, но результат был тот же. Нередко ситуация с шофёром приобретает несколько странный оборот. Например, шофер Эда Гилмора имеет свои волшебфера, которые привозят его на работу. Мы сомневались в правдивости таких историй, но однажды убедились в этом окончательно, когда один человек нашел для нас целый автобус. Нам надо было срочно добраться из аэропорта в Москву, и другого транспорта не было. Поездка стоила нам 400 рублей. Это была роскошная поездка вдвоем в автобусе. в котором могли бы свободно разместиться тридцать человек. По всей видимости, такие шофёры зажиточные и счастливые люди. Иностранныцу без них не обойтись, так как в Москве довольно трудно получить водительское удостоверение. Один корреспондент сдавал экзамен на права, но провалился из-за вопроса, чего не должно быть на автомобиле. Он мог назвать множество предметов такого рода и в конце концов сказал что-то. но оказался не прав, а правильный ответ был грязи. Мы давно не получали никаких известий из дому, письма не доходили, и мы решили попытаться дозвониться до Нью-Йорка. Это оказалось очень трудно, и мы бросили это дело. В Нью-Йорк можно было позвонить, если предварительно перевести туда на особый счет деньги, поэтому сначала нужно телеграфировать кому-то в Нью-Йорк и указать точное время. телефонного звонка и продолжительность разговора. Там посчитают, сколько это будет стоить, и доллары, которые лежат в Нью-Йорке, будут пересланы в Москву. Но поскольку все это заняло бы неделю или даже дней десять, мы решили, что проще будет продолжать писать письма в надежде получить что-нибудь в ответ. Когда наконец стали приходить письма, мы подсчитали, что Из Нью-Йорка в Москву почта идет от десяти дней до трех недель. Неизвестно, почему так происходит, ведь из Нью-Йорка в Стокгольм почта идет два дня, а остальное время тратится на дорогу до Москвы. Из-за такой задержки в доставке почты иностранцы чувствуют себя еще более отрезанными от остального мира и более одинокими. В Москве мы были уже неделю. Разрешение на наш выезд из города еще не пришло, и это тяготило нас. Мы думали, что можем продержаться до конца лета, как вдруг разрешение пришли, и наш план стал осуществляться. Суи Джон Юмен устроил в нашу честь коктейль, который кончился очень поздно. На рассвете мы намеревались отправиться в Киев. Этот вечер поднял наш дух и настроение других пятидесяти гостей. Мы столкнулись с тем, что путешествовать по Советскому Союзу очень сложно. Из Киева нельзя сразу ехать в Сталинград или из Сталинграда в Сталина. Каждый раз нужно возвращаться в Москву, поскольку транспортная система работает как спицы у колеса. Кроме этого, дороги так разрушены войной, что ездить по ним практически невозможно. К тому же на это ушло бы больше времени, чем мы могли себе позволить. Была еще одна трудность. Самолеты летали только днем. А ночью вылетов не было, так что первые рейсы отправлялись рано утром, а после коктейля усвоить Джо нам показалось, что даже слишком рано.